Глава, 27 О красной цитадели, адском пламени и педа... Плохишах. На стенах осаждаемого укрепления тоже дежурили наемники Неписи. Оно и понятно, ведь все члены красной плесени еще утром собрались в главном зале для завершения ритуала слияния. Никто, ни один ПКшник не захотел его пропустить, ведь это был шанс попасть в высшую лигу. Средний уровень агров колебался около 200, что для большинства игроков являлось своеобразным рубиконом. Развитие замедлялось в разы, и чтобы достичь следующей контрольной точки на 250 левле, требовалось масса усилий и знаний. Ну или много-много денег. Само собой, разумеется, разом получить мощь 300-уровневого перса тот еще соблазн. Барсук представил, что могут натворить несколько сотен вырвавшихся на свободу парвунахов, и содрогнулся. Да они раскатают осаждающие цитадель армии в тонкий кровавый блин. Среди нескольких тысяч атаковавших он не видел никого старше 240 уровня. А в основном там собрались именно двухсотки, прельщенные постоянно капающей экспой. Один процент в час – это примерно один уровень за четыре дня ничего не делания. Очень неплохо, если учесть, что осада длится уже почти два месяца. Скучно только. Неписям-защитникам тоже было скучно. От нечего делать они иногда постреливали из арбалист по осаждающим. Но маги с той стороны не дремали, взрывая, сжигая или растворяя снаряды еще на подлете. Ни одна из гигантских стрел за все время осады не причинила никому никакого вреда. Кроме морального поскольку иногда, опять же со скуки, маги-землевики, скооперировавшись с магами-природниками, превращали летящие бревна в огромные летящие какашки. Да наемники не скучали. Почти все время, но только не сейчас. Сейчас все их внимание сосредоточилось на непонятной свалке, случившейся на одном из флангов. Отряд дисциплинированных НПС внезапно рассыпался на мелкие разобщенные группки, Среди солдат прямо из ниоткуда выросли туши гигантских, неуязвимых для мечей копий наемников. Чудовищ! Находящийся поблизости отряд клана поборники справедливости, бросив пост, ринулся на помощь союзникам. Защитники цитадели громко смеялись, тыкали в сторону происшествия пальцами и восхищались изобретательностью диверсанта, чебучевшего такое. В это время тот самый диверсант прошел прямо сквозь стену осаждаемой крепости. Там его встретил уже вполне материальный порвунах, как и положено разбойнику, бегавший очень быстро. Через пару минут воздух сгустился и превратился в слегка задержавшегося огнемага. Для этой задержки у него была еще одна причина, помимо низкой маговской скорости, но о ней и после. «Ну вот, дорогие мои», — сказал тролль-покашник. «Осталось только добраться до главного зала. Ничего сложно». «Тревога! Тревога! Посторонние в цитадели!» «Вторжение! Тревога!» И завыла самая натуральная сирена. «Черт!» — проорал Тануки, которого эти звуки буквально оглушили. «Выключите! Уберите это! Я же сейчас с ума сойду!» Но как убрать сирену, ни корнет, ни порвунах не знали. Кроме того, к ним уже бежал патруль из шести неписей наемников, за которым спешно ковыляли нанятые маги. Вернее, два мага и один шаман все от 250 до 260 уровня. «Сейчас будет жарко», — пробормотал тролль, уходя в инвиз. Бешеный вой пронзал мозг Тануки будто раскаленными клинками. От этого шума все у него внутри переворачивалось и перекручивалось, а органы чувств отказывали один за другим. К сожалению, все, кроме слуха. Бегущие солдаты, разогнавшись на полной скорости, влетели в возникшую из ниоткуда стену пламени. А преодолев ее примерно с половиной здоровья, столкнулись с опытным в человекоубийстве троллем-разбойником. Что происходило дальше, Тануки не видел. От громоподобного воя он потерял таки сознание. А когда очнулся, увидел, что Парвунах и Корнет спокойно беседуют с тем самым шаманом-гоблином. Вокруг валяются тела не менее чем пятнадцати. Откуда столько? Солдат. А чуть поодаль кучами неопрятного трепья распластались погибшие маги восемь штук. Значит, подумал Тануки, пока я был в отключке, на нас нападали минимум дважды. Чёртова сирена! О, кстати, так её уже нет. Ну, слава карме. И что это за шаман такой, интересно узнать? Гертруггу, говорун, шаман уровень сто пятьдесят клан Гелет, судя по всему, игрок. Но не ПКшник. Так чего он тут делает? Как оказался? Не может быть, чтобы именно сейчас еще одна группа диверсантов в цитадель вломилась. а, -а, -а дошло до барсука. Гилет, у них тут какое-то свое задание. Примирение и толерантность вроде. Не говори ему, кто я, написал в чате Парвунах. И что тоже в гилете? Хорошо, ответил Тчифу. Понятное дело, тролль против интересов собственного клана выступает. «О, очнулся», — заметил Карнет. «Познакомься, это Говорун. Тот самый шаман, которого я при кораблекрушении спас. Ну, я рассказывал. Когда еще на маяке жил». При слове «спас» странное выражение промелькнуло на сморщенном личике гоблина, но почти сразу пропало. Тануки не был уверен, что оно вообще возникало. «Привет», — сказал он. «А я барсук. Тануки». «Да», — скрипнул Говорун. Карнет уже рассказал о тебе и вашей цели. К сожалению, уничтожение Красной Цитадели я допустить никак не могу. Хотя, не скрою, с удовольствием бы лично разметал этот притон по камушку. «Очень он не любит ПКшников, сказал огнемак. «Ага, я их тоже терпеть не могу», — поддакнул тролль. Тчифу едва удержался, чтобы не добавить проклятых конкурентов. «А что касается Грымха», — продолжал шаман. «Вам его никак не выкрасть. Вокруг главного зала тысячи магических ловушек, наемники, големы и шут его знает, что еще. Наш клан с огромным трудом всего двоих наблюдателей туда смог внедрить. Ну и по цитадели наших с полсотни ходит, таких, как вы, примеряет. А ресурсы гелета огромны, сами можете представить, насколько». «Ага, особенно в возбужденном состоянии», — рискнул пошутить Тануки. «Именно!» — не стал спорить гоблин. Так вот, они в кланчат написали, что главный зал защищен от всего. Вообще от всего. От проникновения, всех магий, ядерного оружия, падения серверов и отключения грязи совсем нечто вроде отдельной технической локации. Искусственного пространства, если вы понимаете, о чем я говорю. Все понимали? О порвунах написал во френд-чат. Ничего такого в кланчате не было. Я, как офицерка всем каналам, кроме одного, главного командирского, имею доступ а этот зеленый всего лишь рядовой. «Думаете, он случайно здесь оказался?» — спросил Тчифу. Корнет ничего не ответил, но глубоко задумался. «В общем, в рамках примирения я советую вам покинуть цитадель», — продолжил Говорун. «Если решите уйти прямо сейчас, удерживать и звать подмогу не буду. Даже помогу». Он коснулся рукой стены. На коротком корявом пальце блеснул насыщенный рубин и тут же в ровном доселе камня открылся прямоугольный дверной проем. Сквозь него можно было увидеть поле, изрытое снарядами и оплавленное заклинаниями, а примерно в километре ровные ряды осаждающих. Над дверным проемом мигала зеленая лампа с надписью «Эксит». «Односторонний портал», — сказал гоблин. «И выбор стоит так. Или вы в него войдете, и вас в него...» Договорить шаман не успел парвунах сделал плавное почти неуловимое движение и зеленое тельце беззвучно осела на пол замечательно оскалился тролль теперь и выход искать не нужно надеюсь он не затянется пока мы тут заканчиваем патрули неписей под предводительством членов клана гелет встречались с диверсантом еще раз семь тануки стал всерьез опасаться за свои запасы амулетов они подходили к концу а до заветного главного зала было еще топать и топать. Цитадель снаружи кажущаяся небольшой, почти игрушечной. Внутри оказалась просто громадной. Обещанные ловушки тоже обнаружились, но не в запредельном количестве, а так, в пределах нормы. Да и парвунах, будучи разбойником с хорошо, можно сказать, замечательно развитым восприятием, определял их на раз. В результате ловушки либо обходили, либо обезвреживали. Пару раз тролль все-таки опростоволосился и ловушку не заметил, и оба раза в нее попадал Тануки. Один раз вырвавшийся из-под земли каменный шип ударил его прямо, ну правильно, по яйкам, чего барсука подбросила и со всей силы приложила макушкой о потолок. Удар о потолок снял почти 10% хп, а вот шип не пережил столкновения с чудакоками и рассыпался в щебень. Вторая ловушка оказалась не механической, а магической. Тролль успел перекатом уйти вперед, а над тчифу, следующего сразу за ним, опустилась невесомая шелковая сеть. Пока тролль кромсал ее кинжалами, эта гадость успела наложить на барсука полторы сотни разнообразных дебафов. Тут и пригодилась метла-аптечка. Тчифу из последних сил выбросил ее из инвентаря и написал в пати чат что нужно делать. Тролль, видимо, полагая, что эффект зависит от силы удара, не поскупился. Это действие сняло почти четверть хп, зато и всю ту гадость, что навесила паутина. Галерея, окружающая главный зал, пестрела тысячей дверей. И ни одну из них нельзя было трогать. Порвунах разглядел следы множества ловушек, а жлобик со своей продвинутой наблюдательностью — целую кучу заклятий. «И что будем делать?» — спросил Корнет. «А давайте шарахнем сферы прямо здесь», — предложил Тануки. Если вся цитадель превратится в локацию Огненного озера, то сюда сможет телепортироваться Афросот. Представляете, какой ему будет подарок? Пусть и запертые в отдельной техничке, но все же. Несколько сот ПКшников и все 200 плюс. А как их оттуда выковырнуть, пусть сам думает. Хм, протянул Парвунах. А если у них там есть другие выходы? Не в цитадель? Или порталисты? Хотя порталисты у них точно есть, так что идея так себе. В этот момент прямо за спиной Тануки материализовался маленький не выше полуметра гремлин-разбойник и нанес сокрушительный удар кинжалом. Ага, именно по кокам. Дзин. Что за? – сказал гремлин, рассматривая обломок своего оружия. Что за? – сказал Тануки, оборачиваясь. Что за? – сказал корнета седая на пол. В его печени торчал стилет, а за спиной улыбался дроу-разбойник. «Что за?» — сказал Парвунах на одних инстинктах, уходя в кувырок, и слыша над головой свист рассекаемого лезвием воздуха. Еще в развороте тчифу выхватил катану и нанес слегка прокаченный на гопниках ослепляющий удар. Но ловкость разбойника-гремлина позволила ему уклониться и в контратаке врезать правым хуком. Будь в руке кинжал, на том бы все и закончилось, Но разбойник не монах, потому удар кулаком снес всего пару процентов бара жизни Тчифу. Бешено будто мельница, работая катаной, Барсук, увидел, что порвунах отбивается сразу от двух разбоев. Дроу, убивший Карнета, сменил стилет на тонкую длинную шпагу, а второй полуорк орудовал двумя гладиусами. Вообще прямое столкновение не родная стихия разбойников они мастера подлого удара со спины но поскольку и той и с другой стороны недостатки навыков нивелировались друг другом, все решали уровень шмот и опыт. Мелкий засранец оказался на редкость прыгучим. Он достал откуда-то запасной клинок и уже нанес Тануки с полтора десятка довольно болезненных, но не очень опасных порезов, когда Порвунах разделался с первым противником. Тчифу, отвлекшись на параллельный бой и порадовавшись за тролля, не заметил, как под его ногами оказался труп Корнета. Споткнулся, упал. Попытался кувыркнуться так же грациозно, как это получалось у Парвунаха, но остановился, усевшись на гордость любого Тануки. Немного покачался на гордости, будто детская игрушка-неваляшка, и огляделся. Рядом валялся разрубленный почти пополам трупик гремлина-разбойника. Попал бедняга под случайный взмах катаны во время неконтролируемого полета барсука. Не иначе удача снова сработала. Да он крут! В этот момент разбойник Дроу ушел в инвиз. «Сбежать», — задумал, понял Тануки, вскочил, закрыл глаза и, размахивая катаной во все стороны, пошел в сторону драки. «Эй, эй, успокойся! Ты что, с ума сошел?» Порвунах еле-еле отпрыгнул от слепого удара барсука. «Где дроу?» «Сбежал, плюнь на него!» «Так он своих приведет!» «Значит, нужно быстрее думать, как внутрь проникнуть! Приступай! А я пока это подниму!» В экстренном режиме мысль заработала активней, И Тануки выдал на гора сразу три варианта. «Бесплотность? Только у меня всего одно зелье осталось». «У меня тоже одно», — сказал огнемак, поднимаясь. «А у меня нету», — развел руками тролль. «Да и не сработают они, скорее всего. Ведь за этой стеной в грязи ничего нет. Есть техническая зона, в которую можно попасть лишь через дверь». «Тогда мы вдвоем превратимся в они и попытаемся сломать одну из дверей. Они почти неуязвимы». — Как минимум соберем все ловушки, а ты нас потом восстановишь. — Они безумны, — возразил Корнет. — Они скорее на Порвунаха бросятся, чем начнут дверь ломать. — Тогда ты забросаешь дверь своей огненной магией. Или элементалов на нее нашлешь. — Хм, — Парвунах задумался. — Конечно, всех ловушек огневики не соберут, но хоть часть. — Нет, — сказал Корнет, — все не то. Все полумеры. «Давайте...» И в этот момент в лоб ему прилетела молния. Огнимак затрясся, задергался, упал на землю и умер. Вторая молния метнулась к Парвунаху, но тот отразил ее взмахом красивого кинжала, а третья ужалила тчифу... «Ага, прямо в коке!» «Да и заорал он, подпрыгнув. Урона молния не нанесла, но тряхнула барсука порядочно. Молнии стали бить со всех сторон и сверху, и снизу, и из темноты коридора. А Парвунах, порвунах, выказывая чудеса ловкости и аттракцион невиданного героизма, ломанулся вперед. Он перепрыгивал одни разряды, перекатывался под другими, уходил от третьих, отбивал четвертые. Из ниоткуда навстречу троллю подул сильный просто-таки ураганный ветер, забрасывая крупными взрывающимися градинами. Тролль, не обращая внимания на мелкие травмы, упрямо пер вперед. Все это время Тануки очень качественно долбала электричеством, да так, что координация движений вообще заплакала и, обиженно отвернувшись, ушла в никуда. Слава Карме, костюму с нереальными резистами и прокачанной удачей, два удара из трех приходились по яйкам, причиняя страдания, но не снимая ХП. Иначе до того момента, когда Парвунах разделался с 220-м погонщиком молний, Тчифу мог бы и не дожить. Мага-погодника сопровождал десяток неписей солдат от двухсотого до двести десятого левла. Все они были только смазкой для смертоносного кинжала трехсотуровневого ПК. «И что ты придумал?» — спросил Парвунах, используя очередной свиток Великого Воскрешения на Корнете. «Не помню», — ответил тот, тряся головой. «Хреново», — констатировал Парвунах. И тут до Барсука дошло. «Техническая локация!» Тех, Ни, ческая Вот, сказал он, вытаскивая портал ключ. И что это? Портал ключ в ближайшую техничку. Админская штучка. Откуда? Да так. Один знакомый полковник подарил. Как же я о них забыл? Главное, сейчас вспомнил. Не сработает, пискнул жлобик. У каждой технички собственный код. Просто спалишь ключ и все. Варианты! — рыкнул Тануки. — Быстро! — Нужно кодировку поменять, чтобы ключ к этой локации подошел. — Это и так ясно, но как? Ты можешь? — Я? Конечно, нет. Сверчок издевательски протянул, явно передразнивая Корнета. — Я же очень слабенький искусственный интеллект. — И что предлагаешь? — Не смею даже предложить тебе такое. — Ну, не тяни, время! «Снова начнешь меня в жлобстве обвинять и попытках на деньги раскруть. «Не начну! Нашел время, давай по существу!» «Поменяй мне имя!» «Чего?» «Имя мне поменяй, тогда скажу!» «А, и еще извинись за все необоснованные...» Р, «Хорошо! Как хочешь называться!» «Прелесть моя!» «Что? Издеваешься?» «И не думал! Или так, или так я останусь жлобиком!» «И продолжу вести себя соответственно, вот!» — Хорошо, — раздельно сказал Тчифу. Двадцать юаней, и Сверчок сменил имя. — Доволен? — Ага, теперь извинись. — За что? — За все. За жадность, измывательства, обзывательство, недооценку моих многочисленных талантов и вообще все. — Так, как там назад имя вернуть? Карма уже сорок юаней. — Это ты спешишь, не я, — пискнул Сверчок и очень натурально зевнул. «Хорошо, извини!» «Не верю!» «Прелесть моя!» — скрипнул зубами Барсук. «Прошу, прости меня за то, что я тебя не ценил. Прости за то, что не взял сотню-другую кредитов, чтобы сделать тебе приятно. Прости за то, что почку не продал, дабы включить тебе еще блог-другой или канал не расширить. У меня тупо нет почки, а то бы обязательно. Прости за то, что вытащил из бана, в конце концов». Бан мы уже обсуждали. Как-то неуверенно пошевелил лусиками прелесть. Ладно, будем считать, ты осознал. В общем, код в ключе поменять можно, но это в состоянии сделать или искусственный интеллект сектора, или программер, который эту техничку настраивал. И все? Да. И что делать? Как искусственный интеллект уговорить? Искусственный интеллект? Никак. Он скорее в блок меня снова отправит, чем поможет. Мы это уже проходили. А вот программер... Техничка-то это Неофициальная? В смысле? Долго объяснять. Но ее серийный номер типовой. Наверное, у ПКшников тупо денег не хватило в версию приобрести. Вот и пусть расхлебывают. У них же все деньги здесь вертятся, а за локацию юанями на земле платить надо. А это чуть ли не в 20 раз дороже выходит. Ты, кстати, на будущее учти, все такие важные сделки через меня совершай. Не ведись на всякие мошеннические схемы. На круг дороже вы... «Кончай трепаться! Что делать-то?» «Да делаю, я уже делаю. Списался с программером, официалом. Ему в радость пиратскую техничку сломать, на этом заработать еще и премию получить. Жду цену». «За что?» «За код, за что же еще?» «О, вот, 30 миллионов!» «Чего?» «Ты что думал, 30 серебряников? Так инфляция?» «У меня нет 30 миллионов. Сторгуйся до пары тысяч. Шутить изволим, да?» «Он сказал такса, и если не хочешь, не бери». «Вожла Бярата», — пробормотал барсук. «Чего там?» — спросил Корнет. «Опять со жлобиком ругаешься?» «Он теперь не жлобик, он теперь прелесть моя!» Тануки скривился и вкратце пересказал беседу с гидом. «Хм...» — задумчиво протянул Парвунах. «Деньги для грязи, в общем-то, небольшие. Только вот у меня с собой столько нет». «Небольшие?» Тануки, конечно, знал, что тролль не бедствует, но и представить себе не мог сумм, которыми тот ворочает. «Один мой кинжал в три раза больше стоит», — похвастался разбойник. «Да и твой костюмчик, как я понимаю, примерно столько же. Может, программер вещами возьмет?» «Сад не отдам», — тут же сказал Тчифу. «Я без него вообще хилый». «Ну, я кинжал тоже». «О, идея. Давай ему одну сферу предложим». Правда, она минимум в полтинник оценивается, но ситуация к торгу не располагает. Тануки кивнул, и Сверчок тут же дал ответ. Я ему скрин твоего инвентаря выслал. Он согласен на сферу, но без всякой сдачи и откатов. Так что на прибыль в двадцать миллионов не рассчитывай, баш на баш. Но зато расходы на транспортировку берет на себя. Что за транспорти... Кернет не успел даже до конца договорить, как прямо сквозь потолок на голову Тануки свалилась большая летучая мышь. Мышь запуталась в ушах чифу и возмущенно пискнула. Ультразвук резанул слух барсука и его передернуло. Мышь не удержала равновесия и плюхнулась на пол. «Это почтальон», — пискнул сверчок, — «для экстренных посылок. Очень дорогое удовольствие и далеко не всем доступное». Мышь снова пискнула и требовательно сложила крылья так, что получился конверт воронка. «Клади», — сказал гид, — «как только почтальон подтвердит, что предмет получен, мне вышлют дешифратор кода». — Давай я, — сказал Порвунах. — У меня их много. Я аккуратно опустил сферу яростного в подставленные лапки. Сфера провалилась в конверт и исчезла, будто растворилась в черных складках кожистых крыльев. Мышь снова пискнула и, бешено замахав крыльями, начала самый натуральный разбег. Через три метра взлетела и, сделав над головами товарища небольшой круг, нырнула прямо в потолок. — Получил, — довольно сказал бывший жлобик. — Давай сюда свои ключи сейчас будем в них коды менять». Все его третий раз вижу почтальона», задумчиво сказал Порвунах. И «Их редко, только в самом крайнем случае посылают. Цена услуги начинается от миллиона». «Блин», — протянул Барсук. «Да что у вас за цены такие дикие? Вы кроме миллионов другие цифры знаете? Откуда столько денег набрать-то?» Сверчок в это время бегал по гайкам с грубо приваренными болтами и постукивал по немусиками. Внешне никаких изменений заметно не было, но гид просто лучился осознанием собственной важности и полезности. «Готово!» — наконец пискнул он. «Теперь обсудим мои комиссионные!» «И все-таки правильное я тебе имя с самого начала дал, прелесть моя!» — буркнул Тчифу. «Я не шучу!» «Позже поговорим!» — отмахнулся барсук. Разбирайте ключи. Скрипты у всех настроены? Хорошо. Итак, вспоминаем роли. Корнет? Прикрываю смертью огня малашку и по возможности нас. Да, порвунах. Убедившись, что огнимак включился шараху из сферы, потом охраняю девочку. Правильно. Ну и я. Вношу сумятицу, хаос и панику в ряды тамошних козлов. Все готовы? Поехали. Юху! «Всем стоять!» — раздался громкий голос из ниоткуда. «Или я прямо сейчас!» Но что он сделает прямо сейчас, диверсанты не узнали, поскольку почти одновременно активировали ключ порталы. Вполне возможно, голос хотел их вкусно накормить. Возле кровавого алтаря, на котором стоял столб с привязанной к нему девочкой, внезапно возникло троица незваных гостей. «Помогите!» — прошептала девочка, но Тануки услышал и разобрал эту просьбу даже сквозь невообразимый гвалт, стоящий в главном зале Красной Цитадели. Стоящие на коленях у подножия жертвенника люди, орки и прочие существа, не замолкая, каждый на свой манер тянули или речитативом тараторили одно лишь слово «грымх». Толпа собралась презрядная. Тануки знал, что ПКшников здесь будет несколько сотен, но не предполагал, сколько именно сотен. Скорее можно было говорить о нескольких тысячах. Гул и шум от их ужасного песнопения стоял несусветный. Он на пару мгновений выбил барсука из колеи, но крик корнета вернул тчифу к реальности. «Давай!» — заорал огнемаг. Барсук краем глаза увидел, что вокруг жертвенника уже сияет яркая полусфера смерти огня. Вот только помимо самого огнемага и пленницы в ее пределы попали и трое жрецов, провалящих ритуал. И жрецы, не переставая выкрикивать «Грымх! Грымх! Грымх!» уже доставали свое оружие. Барсук сжал в ладони АРВс, записанный в него смертью огня, и тоже окутался антиогненной сферой, но гораздо менее яркой, чем у Корнета, и скрывающей только его одного. А вот порвунаху использовать этот амулет пока было нельзя. При активации сферы пламени ей не должны были мешать никакие барьеры. Тролль широко улыбнулся, обнажив острые клыки, и подбросил над головой пять сверкающих оранжево-красных шаров. Теперь, пока они падают, он должен успеть активировать выданный барсуком амулет. Шары еще не достигли своей верхней точки, а тролль уже тоже оказался внутри защитной сферы. До первых рядов коленопреклоненных пк пкашников стало доходить, что происходит нечто непредусмотренное регламентом ритуала. Многие уже повскакивали с колен, но грым хоть не перестали. В сторону вломившейся посредине таинства троицы уже летели стрелы, болты, сюрикены и разряды разнообразных магий. Тролль в каком-то невообразимом кульбите оказался у алтаря и принял на кинжалы, нацеленные в Корнета, два клинка. А третье лезвие насквозь пронзило его грудь. Зато Корнет все еще продолжал удерживать накастованную 700-уровневую смерть огня, каст не сбился. Сферы пламени еще падали, когда Барсук прыгнул, перехватывая телом летящего в огнемага снаряды и заклятия. Прыгнул 105-уровневый Тануки, а поймал смертоносные подарки уже 300-уровневый Они. Три десятка пущенных 200-левельными игроками нюков сбили с него всего процентов 5 хп, да и огненные стрелы и прочие фаерболы просто растворились в индивидуальной антиогненной защите. Вот что значит разница в 100 уровней подумал карнет единственный кто не принимал активного участия в свалке он стоял подняв руки над головой и держал каст порвунах казалось не обращая внимания на пронзивший его грудь клинок крутанулся на месте выталкивая одного из жрецов за пределы защитной сферы подсечкой сбил второго третьего самого мелкого кажется полухобита схватил за горло и буквально выбросил тот еще летел спиной вперед А демон Нони, приземлившись, обводил кроваво-красными глазами плотные ряды все еще грымхающих покашников намечая очередность жертв, когда на каменные плиты упала первая сфера яростного пламени. Она стукнулась о камень, подскочила на пару сантиметров и... Все вокруг залило слепительно яркий свет. И с каждой новой долей секунды, когда активировались остальные сферы, он становился все ярче. Вторая, третья, четвертая и пятая. Откуда пятая, подумал Корнет. Ах да, вывалилась из стануки, когда тот вони перекинулся, вот и активировалась. Гудящее пламя пожирало главный зал Красной Цитадели. Во всем помещении, вернее во всей технической локации, бывшей некогда помещением, не оставалось ни единого, не занятого потоками яростного пламени уголочка. И лишь три сферы смерти огня защищали четырех существ от натиска всепоглощающей стихии. Но и антиогненная защита начала сдавать под напором сразу пяти сфер. Пламя бушевало не менее, а может еще более яростно, чем в начале. Теперь Корнет понял разницу между одной активированной сферой пламени и пятью. Понял, но слишком поздно. Несмотря на имеющуюся в его инвентаре сферу, мана уходила с катастрофической скоростью, и защитное поле все более сжималось, уменьшая объем безопасного пространства. Вот она уже перестает вмещать троих, и, порвунах оскалив зубы в безумной улыбке, делает шаг в огонь. — У него есть еще пять амулетов смерти огня, — вспомнил Карнет. И у меня есть пять амулетов. На всякий случай. Выданных барсуком и скрипт на их использование. Демон но не метался в потоках и вспышках, совершенно ничего не видя и никого не ощущая. Только что перед ним простиралось огромное помещение полной разнообразной вкусной добычи, и вдруг все исчезло. Кроме того, защитное антиогненное поле почти перестало действовать, и с каждой секундой демон становилось все жарче. Даже его могучие резисты не справлялись с температурой примерно равной той, что считается хорошей погодой на поверхности Солнца. Постепенно, все ускоряясь, стали отскакивать хитпоинты бара жизни. Демон ревел, скакал, бегал и кувыркался, не находя выхода своей ярости. В Огненном море не было ничего. Ничего, кроме жара, боли и гибели. Держать сферу смерти огня было все тяжелее, а гнев раскаленного шквала все не ослабевал. Корнет стоял уже на одном колене, пригибаемый к земле чудовищным весом, вдруг навалившимся на хрупкие плечи мага. Маны почти не оставалось, и он понял, что этого пожара ему с таким ее количеством не пережить. Разве что помогут амулеты. Помогут, но не ему. Скрипя зубами, испытывая невероятное напряжение всех мускулов разом, Корнет едва удерживая одной рукой антиогненную сферу, второй нацепил веревочку с пятью металлическими бубликами на шею, все еще привязанной к столбу девочки. Скажи. — Смерть огня! — прохрипел он. — Скажи! — Смерть огня! — послушно пролепетала малышка, и вокруг нее тут же засверкала индивидуальная защита. Последняя капля маны была израсходована, но Корнет успел улыбнуться до того, как его поглотил огненный поток. В переливах и вспышках безумного сияния Порвунах совсем ничего не видел, разве что интерфейс и как очень опытный игрок делал выводы на основании того минимума информации, что был сейчас доступен. Мана огнемага уходила с молниеносной скоростью. Синяя полоска под его фреймом сирела, иногда судорожно дергаясь, это он пил зелья. А еще стремительно пустела полоска бодрости. Каст 700-уровневого заклинания быстро выматывал 200-уровневого мага. Под фреймом барсука не было ни одного бара, кроме красного. Да, они не устают и магией не пользуются но и этот бар постепенно серел. Медленно, но с каждой секундой все быстрее. Тролль пережил первые секунды огненного ада под защитой Корнета и, смахнув уведомление об убийстве двух с половиной тысяч пкшников, покинул сферу не просто так. Двигаясь вслепую, он, тем не менее, очень хорошо понимал, куда именно идет. Чувство направления у разбойников развито прекрасно, а то место, где Тануки перекинулся савони парвунах, порвунах успел запомнить. Вот, наконец, оно. При превращении из персонажа вываливается весь инвентарь, он знал этот факт. Так что где-то здесь должен валяться тыц-тыц полный разнообразных амулетов, среди которых есть связка из пяти, ну пусть четырех оставшихся АДВ смерти огня. Очередной, уже третий, его собственный амулет разрядился и осыпался ржавой трухой. К сожалению, повторно амулеты использовать может только тануки, а в чужих руках они все становятся одноразовыми. «Нет». «Ничего нет. Нет ни барабана, ни россыпи амулетов. Как так? Ведь совершенно точно они были здесь, неужели? Неужели их сожрало пламя? Засада. Что же делать? Сколько еще времени будет полыхать этот ад неведомо? Но нет, он здесь не умрет. Этот персонаж не умирал еще ни разу. И сегодня не тот день, когда это случится». Ориентируясь исключительно по памяти, тролль двинулся к алтарю. «Там, там его спасение!» «И пусть не выйдет задуманного, но он не умрет!» «А если умрет, то задуманного точно не выйдет, так что сначала жизнь, а уже потом план!» В этот момент под фреймом Корнета полностью иссякла синяя полоска и очень-очень быстро стала сереть красная. За пару секунд она опустела на три четверти, а потом разом потухла. Портретик Корнета стал черно-белым. Через семь широких прыжков тролль достиг алтаря, рассыпался в прах четвертый амулет и автоматически включился пятый, последний. Видно, в пламенных потоках и переливах ничего не было, и он выставил вперед когтистые руки, двигаясь на ощупь. Вот оно. Привязанное к столбу худенькое тельце, стянутые веревками руки, костлявые плечики, тонкая шея. Ага, вот они. Одним движением тролль сдернул с девочки связку из трех оставшихся амулетов и нацепил на себя за полмига до того, как рассыпался его собственный. Скрипт сработал как нужно, и следующий амулет автоматически активировался. Смерть огня от ранее активированного АДВ продолжала действовать на девочку, но когда защита иссякнет, обновить ее будет нечему. Парвунах улыбнулся. «Эти три амулета дадут секунд 20 неуязвимости перед пламенем, а значит подарят жизнь». Буйство стихии стало не таким яростным. В море огня уже начинали появляться просветы. Он точно выживет. На то он и великий неубиваемый Порвунах. А это видео в стриме поднимет рейтинг до небес. Умудриться выжить в подобном аду дорого стоит. Жаль, конечно, Грымха, но если уж выбор стоит так, все равно повторно сюда он вернуться вряд ли сможет, а смерть персонажа уронит его рейтинг так, что уже не подняться. Защитный кокон вокруг тела девочки тревожно замигал, и первые лепестки пламени лизнули ее кожу. Задымились, угрожая вот-вот вспыхнуть волосы, а кожа там, где ее приласкал огонь, покраснела. «Нет!» — закричала малашка. «Нет, не надо, не хочу! Я этого не разрешала!» И пламенный смерч, будто услышав и осознав приказ, мгновенно исчез. Лишь потрескивающий от поглощенного жара оплавившийся камень пола и стен продолжал багроветь. Остывая, он покрывался трещинами, за которыми яростно пульсировало сияние костров и печей преисподней. Внимание! Локация преобразовывается. До получения статуса третий филиал шестой адской категории великого архидьявола Афрасота осталось 9 минут 57 секунд, 9 минут 56 секунд, Парвунах выдохнул и ухмыльнулся. Он выжил. В очередной раз был на самом краю, но благодаря хладнокровию, выдержке и выдающимся способностям удержался. Да и Грымх выжил, пусть и слегка попорчен, что вообще замечательно. Значит, все было не зря. Нужно поспешить, пока сюда не явился этот рогатый семисотуровневый хам. Пока что с ним тягаться рано. Но вот через годик... «Замечательное получится кино! Топ-один в одно же лицо валит босса локаций. Тролль зажмурился от предвкушения. А эти два неудачника, как и ожидалось, подохли. «О, не может быть! Фрейм Тануки цветной! Все бары на нуле, но он жив!» «Не может быть! Пожар длился гораздо дольше тридцати секунд, которые живет Тони!» «Но тем не менее жив! Как так?» Подмигнув потерявшей сознание девчонке, тролль, слегка шатающейся походкой, пошел к неопрятной куче, в которой с огромным трудом угадывался сильно обожженный Тануки. По пути заметил, что весь пол устилает пепел от сгоревших до пк кашников. Слегка огорчился. Он так надеялся пополнить свою коллекцию ушей, а среди этих могли попасться довольно занятные и редкие экземпляры. Присел на корточки у хрипло дышащего тела. Только сейчас заметил, что в груди торчит длинный кривой кинжал. Поморщился, выдернул, критически осмотрел. Мусор волшебного качества на двухсотый левел. Презрительно отбросил в сторону. Кинжал обиженно звякая поскакал по горячим плитам пола и зарылся в кучу серого пепла. Прохрипело то, что в нормальном состоянии было ушастым и пушистым тануки. — Ага, — сказал тролль. — Сейчас, милый мой, подожди чуточку. Он вытащил собственный кинжал. Гораздо лучше, чем выброшенный, да еще и масштабирующийся. Кроме того, способный набирать собственный опыт. Кинжал был рарным, уникальным, лишь одну ступень не дотягивал до статуса эпический. Любимое оружие топ-пкшника Парвунаха. Предметом того же класса, что и чудо-костюм Тануки. «Банки...» «Банки? Нет, дорогой, баночки тебе не помогут. Вернее, помогут, но не светят. Очень уж мне твои коки понравились. Плюс триста процентов к удачи, это же нереальная круть. Да и рарные ушки тоже неплохо. В наших краях у Хмырей на такие много всякого интересного можно выменять. Так что не обессудь, пушистенький». Хотя какой ты пушистенький. Обгореленький. Сука. Ой, вот только не нужно обзываться и зло затаивать. Я вас честно качал и во всем помогал. Да, сначала просто хотел грохнуть и отрезать твою удачу. Но потом, когда узнал о вашей цели, решил сделать на вас ставку. Но вы были совсем дохлые, пришлось подкачать немного. Но сюда без меня вы все равно бы не дошли. Пришло время расплачиваться. Ты не бойся, отреспишься с новыми ушами, я это точно знаю. А яйки через годик новые отрастут. я ти те... ти те... бя Да ничего ты мне не сделаешь. Никогда не мог и никогда не сможешь. Я и так был в топе, а теперь, когда у меня появился собственный грымх... О, я не такой дурной, как эти вот сгоревшие отморозки. Это же нужно объявить всему миру, что такое сокровище заполучили. Так еще и держать там, где Грымха в первую очередь будут искать. Идиоты, одно слово. Нет, у меня есть несколько очень-очень секретных берлог. Хрен их кто вообще отыщет. И Грымх будет мой. Только мой. Он поднимет мои показатели с трехсотого до четыреста пятидесятого. Черт, да тот топовый кореец добрался только до четыреста двадцатого. А я с такими статами да еще и читерской удачей его перегоню за полгода. Я стану номер один во всемировом топе ПК. С личным грымхом и твоими суперкоками останусь на вершине долго, очень долго. Может, вообще навсегда. Вот такие дела, дорогой мой. Такой гениальный план. Кстати, под твой рарный костюмчик я уже давно приготовил тремпель в своем гардеробе. Очень уж он мне понравился. А теперь спокойной... Договорить предатель не успел. Он мигнул, став на мгновение будто плоским и черно-белым, а потом свернулся сам в себя, сжался в точку и пропал. Воздух с тихим хлопком занял освободившееся место, на плиты со звоном упал наполненный душами рарный черный кинжал. Тануки обожженными глазами плохо видел, что именно происходит. Да и не смог бы сопоставить эти эффекты ни с чем знакомым. Поскольку когда сам проходил через подобную трансформацию, со стороны себя не наблюдал. Через пару секунд там, где только что находился ПКшник, воздух сгустился и соткал из себя фигуру тощего человека с запавшими глазами и бледной кожей. Вот ведь урод, сказал человек. Пер он пи*** и есть. Ди. Ма. Прохрипел Тануки. Па. Ма. Сейчас, сейчас. На, держи. И в покрытый ожогами рот барсука ткнулась холодная горлышко склянки. Зелье исцеления, зелье бодрости. И вот Тчифу уже сидит самостоятельно. Одной рукой опорожняет бутылочки, вливая содержимое в себя, будто в бездонную бочку, а другой с отвращением сдергивает и отбрасывает пласты сгоревшей кожи. Под ними оказывается густой, неповрежденный, очень красивый мех только слегка отдающий горелой шерстью и мясом. Фух. Протянул Тануки, тряся ушами, и с трудом фокусируя все еще расплывающийся взгляд на друге. Спасибо, брат. Думал, все. Грохнет и яйки отрежет. Но как? А, махнул рукой Корнет. Когда начал гореть, очень мне это не понравилось. Больно. Да и воспоминания навевает депрессивные. И тут как ударило. У меня же еще одно зелье без плотности осталось. Вот я его и выхлебал. Буквально на последней секунде. А потом, когда увидел, как этот гад с малашки и сдернул, в столбе прятался. Сделать-то ничего не мог. Вернее, мог, просто тогда еще не знал, что именно. А ты как выжил-то? Так это Ки. Она же универсальная энергия. Восполняет при необходимости любой из баров. Я ее до хрена накопил, все никак не мог выбрать, какой именно амулет изучить. Вот она и пригодилась. Но все равно хватило только, чтобы полностью не сгореть, а вот на восстановление нет. «Так что ты с этим гилетистом поганым сделал-то?» «Ну, как тебе объяснить? Помнишь синего?» «Того порталиста? Ну?» «У него помимо черной дыры с тобой внутри были еще две, пустые. Мне удалось их забрать». Огнемак даже барсуку, своему лучшему другу, не стал говорить, как именно это произошло. Не стоит ему знать, что дыры забрал призрак Коли. А когда они все вместе пересекали пустырь перед Красной Цитаделью, буквально всунул их в руки бесплотному Карнету. Еще подумает друг, что у огнемага очередные глюки или рецидив. Но использовать их может только... а а точно. Только бесплотная астральная сущность, значит... Да, он где-то здесь. Корнет похлопал себя по карманам. Точно не знаю где дыры становятся осязаемыми только в том состоянии. Понятно. Ну что, я уже почти в норме. Пойдем малашку отвязывать и в чувство приводить? До получения статуса третий филиал шестой адской категории великого архидьявола Афрасота осталось ноль минут три секунды, ноль минут две секунды. Хорошая работа, смертные! форум. Автор – Некля Ешик Роджер. Тема – пропал рейд-босс. Уважаемая администрация, прошу разъяснить момент, принять меры и выплатить компенсацию. Я глава рейда в огненную расщелину Кимирийских гор, осуществленного вчера в 18.00. Напоминаю, что с этой локацией в последнее время вообще творится что-то странное. Два рейда слились они неизвестно откуда взявшихся в ней демонафоний, которые по сути даже не имеют к инферно никакого отношения. А ведь локация всегда была чисто инфернальной, и никакого обновления, меняющего этот факт, не выходило. Первый поход захлебнулся еще на первом этаже, когда жалкие бесики внезапно превратились в трехсотуровневых чудовищ и раскромсали весь рейд за 10 секунд. Аналитики долго ломали голову над этим феноменом, но причину так и не установили. Однако нашли способ борьбы Сони, это обычная соя. Во второй поход все участники прихватили с собой ладанки с ней. Кроме нескольких придурков, не обративших на настоятельную рекомендацию внимания, но они сами виноваты Дауны. Однако, как оказалось, Соя имеет свойство выветриваться при пугании Они, и когда мы дошли до порождения зла, она прекратила действовать почти у всех. Так что в Фритню попали считанные единицы, где и слились почти все, кроме самых умных, ушедших порталом. Но и это еще не все. В третий поход взяли по 10 ладанок, чтобы уж точно хватило. Но едва мы зашли на первый ярус, дьяволы что за нахер, что за нахер, и что за нахер внезапно покинули тринадцатый этаж и примчались в бесятню, что ни в какие ворота. Эти твари никогда с тринадцатого не вылезали. Для их убийства всегда приберегались самые мощные бафы и заклы с длинным кастом. На первом этаже только стандартный недорогой набор используется, а тут вдруг эти монстры приперлись, и у каждого под мышками по 4 ифрита. Но ифриты ладно, три-четыре бойца замесят такого и без специальной подготовки, но дьяволы... Однако и фриты и не собирались вступать в индивидуальный бой. Они летали над рейдом и кидали ауе. Слабенькое, но достаточное для того, чтобы сжечь ладанки с соей. А потом в бой снова вступили они, и шансов не было. И вот вчера состоялась очередная попытка. Помимо сои, каждый боец получил баф смерти огня. Дьяволы также притащили ифритов, но в этот раз мы были готовы, и соя не сгорела. Перебили ифритов, распугали они, а дьяволы смылись как оказалось, чтобы перетащить побольше ифритов на второй ярус. Смерть огня почти у всех истощилась, но благо с нами были огнемаги, которые это дело правили по ходу дела. Но огнемагов всего пятеро, а вреде почти три сотни человек, так что кое-кто улетел таки на респ. Собаки, как это ни удивительно, никаких проблем не доставили. Зато демоны, существа и так опасные, при поддержке ифритов дали жару. Но мы выстояли, Порождение зла, как всегда, поднимали демонов, которые при падении здоровья ниже 10% превращались в вони, что сделало этаж очень сложным. Ведь и сюда дьяволы притащили очередную партию эфритов, чтобы их. Зато саму эфритню мы прошли легко. К этому времени тамошние обитатели почти кончились. Дьяволы приняли бой на своем родном 13-м ярусе и преподнесли несколько неприятных, но не критичных сюрпризов. И вот выжившие на 14 месте обитания РБ. Осталось его завалить и забрать ключ от тайника, в котором хранится ревард. А РБТ и нет? Вообще? Мы полторы сотни человек, как конченые долбодятлы, сидели там часов шесть, постоянно обновляя дорогущие бафы. Этот урод рогатый так и не появился. Уважаемая администрация, прошу и требую компенсировать стоимость израсходованных ингредиентов, которые мы сожгли в глючной локации согласно этого списка, а также устранить баг с боссом огненной расщелины Кемерийских гор. Меня, как рейт-лидера, уже считают неудачником и лохом. Верните мне хотя бы часть репутации. С уважением, не клеешик Роджер. Первый. Нужно было сцепить зубы в кулак и ждать еще. Ага, от таких рассказов волосы встают в жилах. Мурашки уходят в пятки. Это не баг, это провокация. Тебя кто-то подставил. «Кто подставил ежика Роджера, гы?» «Неписи вообще с каждым годом умнеют, и РБ в том числе». «РБ ладно, а простые мобы? Как они в они превращались? Вы прикиньте разницу между двадцатиуровневым бесиком и трехсотлевельным чудовищем?» «Вообще демоны они в наших краях не водятся, я о таких и вовсе раньше не слышала. Но погуглила, это японские мобы. Значит, корни проблемы нужно искать там, у джапов». Думаете, экспансия? Они проникают. А, -а, а началось проникновение. Главное, чтобы не двойное. Г. Как так пропал РБ? Разве такое бывает? Я слышал несколько таких историй, ага. Несколько лет назад пропал атаман разбойников Железной Гриды, и хрен знает где прятался, только пару месяцев назад вернулся. Да, я тоже слышал, и даже участвовал в похожем рейде. Пошли мы колобеня валить, народу собралось жуть. Тысяч сто, а то и больше. Ну, вы знаете, это РБ шаман такой. Пришли на его озера, а РБ-то и нету? Совсем. А РБ знаковый. а его убийстве по-любому бы в общемировом чате сообщили. Значит, не грохнули его. Просто ушел. Может, он в Дагестан переехал? Да при чем здесь Дагестан? Так ведь Дагестан всегда при чем? Есть такой РБ? пьянство. Не такой мощный, как Колобень, но тоже крутой. Так вот, он на своем винзаводе с самого основания грязи сидел и тоже исчез». «Да, сейчас с этой новой нацией вообще черти что творится. Неписи в нее валом валят. И РБ тоже». «Ага, там в той нации бонусы нереальные. Чуть ли не вдвое статы вырастают». «Пьянству бой, а перед боем надо выпить». «Скоро РБШников вообще хрен завалишь, они и так жесткие, а если тюрбан неназываемого напяливают, так и вовсе алис». «Ага, мы с моим отрядом петуха епоко раньше каждую неделю фармили по откату, а позавчера в сухую они его слились». «Петух тоже японский?» «Нет, наш местный. Просто он вместо кукарику орет «епоко-епоко» и десяток дебафов вешает». «Вешал». «Ну там, трясина, оглушение, страх». А вчера цука разок епокнул и трясина, что раньше только замедляла на полминуты, засосала нас всех нахрен, прямо в бетон. Вылезли? Нет, в нем мы захлебнулись. Хренова тонна шмота нашего теперь в нем замурована. Думаю, вы что-то неправильно делаете. Ребята, вот тема здесь о японском шпионе Тануке. Он как раз в районе Кемерийских гор был замечен. Ой, как на нашего чебурашку-то похож. Думаешь, его лапок дело. А чьих? Он японец, и они японские демоны. Сто процентов неспроста. Так, девочка, увольняю нахрен всех своих аналитиков-консультантов и беру тебя. Сколько хочешь зарплаты? Анальные е... консультанты А петуха тоже этот чебурашка заколдовал? Нет, петух просто в нацию вступил. В японскую? Чебурашка всех в японцы принимает? Дурак, чебурашка шпион. А в нацию не японскую, а новую принимает неизвестный. А неизвестный тоже японец? Неизвестно. Неизвестный Сан, если читаешь этот флут, прими меня в нацию. Чего тебе стоит-то, а? Десять штук вечно звенящих это стоит. Вот ссылка на форум, где набор осуществляется. Туда вали. Уже валю, спасибо. Г. Наивное создание. Думает примут. Разводило в это. Бабки собирают, а никого не принимают. Дурачок, читай внимательней, там не десять, там от десяти. Нужно минимум полтос выслать, чтобы твою заявку рассмотрели. А где этот петух живет? Может, свой отряд сводить попробовать? Не, не води, потоните в бетоне. А это то еще удовольствие. Как его убивать, еще тактики нет. Когда петух-сан любуется танцем червя в тени сакуры, срубить ему голову ударом меча. Полюбовавшись танцем обезглавленной птицы, насладитесь игрой бликов солнца на каплях крови, после чего отдайте тушку слуге и прикажите приготовить ваше любимое блюдо». «Рецепт курятины по-японски?» «По-самурайски». «Придурок! Я тебе человеческий совет, а ты какой-то диалект полупопуаский мне в ответ». «Петух. Петух тот, что под шконкой сидит или такой, что на заборе кукарекает?» «Не кукарекает, епокошит, тебе ж сказали!» «Ага, японский петух. А может, китайский?» «Или корейский?» «Если петух корейский, вообще жесть. Он быстро качнется и вообще жопа!» «Блин, народ, как вы их различаете? Японцы, китайцы, теперь еще и корейцы!» «Прикинь, еще вьетнамцы бывают! Гы!» «Да что их различать? Вся разница, одни на островах жрут рис!» Другие у нас под боком наворачивают лапшу, и те и другие палочками, щури и без того узкие зенки на желтых мордочках. Кстати, народ, зацените хинтай новый, вчера только друган прямо из Японии выслал. Это вроде китайский, у японцев более рубленые прямые иероглифы. Одинаковые, вернее в настоящее время уже появилась разница, но до 50-х 20 века иероглифы внешне не отличались. Блин, как же меня бесит этот большеголовый стиль рисования и дурацкая мода на этих чивиков. Этот джапа у нашего художника с коммуниздели. Помнишь иллюстрации к книгам про незнайку? Радоначальник жанра. Блин, это же надо быть такими больными отморозками. Хентай на фоне братоубийственной резни. Как эти узкоглазые еще не кончились при таком вот подходе к собственной нации? Ну, ты будешь ржать, но нигеры по утилизации населения переплюнули даже джапы красных кхмеров. В Руанде во время резни Тутси совершалось пять убийств в минуту, то есть выше, чем даже в сумме у Япы полпотовских ушлепков. Тутси, резня Тутси, вспомнил попсовую группу Тутси. Фашисты, блин. Нет, фашисты негров не любили. Зря ты так. Как раз в СС нигры отлично вписались, почитай историю. Даже форму черную выдавать не нужно. Просто зигруны на жопах нарисовать. Форменная пальмовая юбка СС и форменное перо за ухо. Ну, можно на лоб приклеить форменный череп обезьянки, вот и вся форма. Там же тепло. Ага, и в таком виде на Восточный фронт, Г. Под Сталинград. Ну, кто там только и не воевал, даже румыны которых, походу, взяли для того, чтобы не так ржать над итальянцами. Муссолини страшный человек был, хуже Дракулы в тысячу раз. Чем-то похож на Путина, только по-русски бельмеса не понимал ирод. Но что взять с неруся? Блин, и это шпион? Вот этот чебурашка? Они что, совсем ты? В нашем чектере таких раз вообще нету? Самое то, чтобы не выделяться, г. Для тебя это открытие, джаб. Да их на острова с летающей тарелки за и вышвырнули, как Бена Гана. А по описанию, раз от Чифу очень интересная, это зверодемоны разных пород, и у каждой своя специализация. Блин, что это за гадость? Наполовину мужик наполовину медуза? Бэ. Интересно, это у Джаб какая-то дурь такая забористая, уродилась, или им своей в голове хватает? Фантазия, Джаб не знает границ. Там еще девочка-кишечный паразит есть? Вообще безбашенные. Ага, реально безбашенные. Я лично видел, как на состязаниях спецназа северокорейский шмырек с обеими сломанными руками продолжал атаковать своего соперника, нашего сержанта СПН, которому едва макушки до груди доставал и то в прыжке. Правда, блок сержанта пробить не смог. Так и прыгал, пока сержант не устал его сдаться уговаривать. Ну и замазал мелкому в ухо. Замазайл это джапо-выражение, ибо в джапа экранизации сказки ма зай это тот кто собрал всех покемонов покемоны китайские звери не так джапы это китайцы и есть только годил и кондужные так что ждем японского вторжения ага прямо в огнещелку может они у нас кемирю отжать хотят а наваляем Пацаны, давайте снова мегарейд соберем и прокатимся по миру. Как тогда, три года назад. Помните, сколько фана было? Давайте, все равно боссы взбесились. Ага, те, что не взбесились, разбежались. Что, напомним миру о русской угрозе? Я за. Окей, народ, собираю рейд. Записывайтесь. О нет, Роджер, только не ты. Ты лох и придурок. Трижды на простом РБ слился неудачник. А куда пойдем? Фрицев били, лягушатников били, даже финов били. Ага, кого мы только не били. Наверное, и нету уже таких наций. Погуглил. Блин, походу, единственными нами пока не... Остались только индусы и всякая мелочь вроде разных мьянм, да индейцы с латиносами. Может, с корейцев начнем? Почему? Они собачек обижают. Как? Едят. Собачатина с жуками под сливочным соусом. Корейцы собак бьют, чтобы образовались гематомы и мясо пропиталось кровью. Сажают в мешок и давай лупить. Так насмерть забивают. А вот рецепт кошки по-гуандунски. Их варят живьем. Вот за это китайцев самих живьем варить надо. Да и вообще всю эту немочка соглазую. Да ладно вам. Китайцы едят блюдо под названием «яйцо мальчика». Сами гуглите это национальное блюдо. После этого замученным собакам уже не удивляешься. Это ж не корейская еда. Какая нах разница, идем на восток! И всех по очереди! Нас уже 117 тысяч в рейд записалось. Ура! К вечеру рейд набрал полмиллиона игроков. Выход был намечен через три дня. Ой, что-то будет...